Глава первая. Основные события. «Анна!» — нахмурился шеф. «Я не могу. Только не это. Вы нужны империи. Я служу ей по мере своих сил. Вы требуете слишком многого. Мы сидели на моей кухне и уже некоторое время спорили. Мой шеф — лорд Эдвард Сеймур, первый палач империи, просил невозможного, а я не хотела идти на поводу у этого коварного мужчины». «Быть вашим помощником — настоящий каторга!» Вспылила я, поднялась из-за стола, который стоял в углу кухни, рядом с окном, и подошла к красивому белому кухонному гарнитуру. Нужно посуду помыть, а шефу пора домой. Змей правильно понял мой намек и послушно поднялся. «Прошу вас обдумать то, что я сказал. Поверьте, другого выхода нет». Сильно в этом сомневаюсь. «Переход откроете?» Оторвавшись от тарелок, я начертила в дверном проеме адрес и через несколько секунд раскрылось мерцание портала. «Спасибо. Увидимся завтра». И шагнув в магическое марево, змей спокинул меня, а я устало опустилась на стул. Мне было над чем подумать. Когда я закончила академию, то планировала работать колдовским экспертом. Мечтала о стажировке в Министерстве магии. Сбылось только последнее. Там меня определили в помощники первого палача империи. Такие, как он, легендарные личности, вершители судеб. Они имели право судить и миловать даже сильных мира сего. Они подчинялись только императору и внушали всем ужас. И чем для меня все закончилось? Сначала Эдвард, мне не доверял, подозревал в страшных грехах. Потом его враги собирались отправить меня в ссылку. Чудом все обошлось. И только я вздохнула свободно как началось расследование убийств и поиск маньяка, который в итоге едва меня не убил. И вот сейчас я решила, что все. Наконец наступила спокойная, рутинная работа. Но неожиданно меня просят отправиться к императору на отбор невест, одной из кандидатов. Зачем, если я не хочу становиться императрицей? Потому что нужно спасти его величество. И на роль шпиона среди его невест подхожу только я и никто другой. Понимая весь масштаб проблемы, Я тяжело вздохнула, но не только новое назначение создавало сложности. Сегодня, впервые за несколько месяцев, мы со змейсом остались наедине где-то помимо работы, а все из-за одного события, которое перевернуло мою жизнь с ног на голову. Еще во время расследования кровавых убийств я поняла, что влюбилась в лорда Сеймура, а потом его опоили, и мы стали близки. Сколько бы все подряд, в том числе и шеф, Не твердили мне, что я ему не пара. Это не помогло. Чувства возникли против доводов разума. Не знаю, какой будет реакция змейсона на произошедшее. Я сбежала и сделала вид, что между нами ничего не было. Средство, которое ему дали, мечта Фортали стирает ближайшие воспоминания. Значит, лорд ничего не помнит. Но иногда я ловила задумчивые и испытывающие взгляды, и во мне все замирало. Что, если вспомнит? Вдруг узнает? «Что делать тогда?» «Это не могло не сказаться на наших отношениях. Раньше они были деловыми, дружескими, близкими. Сейчас мы отдалились. Между нами выросла стена. И в то же время появилась интимность. Я больше не видела в нем начальника, только мужчину. А он? Не знаю. Теперь общение, встречи каждый день затягивали, словно омут. И страшно допустить даже мысль, что все может закончиться». К тому же я еще больше запутала наши отношения. Когда шеф после той ночи приходил ко мне, зная, что я была у него накануне вечером, переживая за меня, и задавал вопросы: Я брякнула, что влюблена. Ни капли не соврала. Влюблена в него, но. что теперь делать с этим признанием и со своей безответной любовью? Лорд Сеймур поставил меня перед фактом, что замуж не отпустит. На моем лице появилась горькая усмешка. Да кто меня возьмет? Кроме маньяков, я никому не нужна. Все знают, змейсы женится по расчету, и я ему не пара. Так, стоп. Не думаем об этом. Я ничего не помню. Ранее ничего не случилось. Сейчас мне грозит отбор. Вот с этим нужно что-то решать. И срочно. Или согласиться, заодно отвлекусь от навязчивых мыслей о шефе. Кого я обманываю? Нет у меня выбора. Противный змей поставил перед фактом. И просто дал время принять ситуацию. Невыносимый начальник. Нужно было возвращаться к господину Арису в архив, там хоть спокойно. На следующее утро меня вызвали к императору. Его кабинет, обставленный дорогой и немного помпезной мебелью, освещало яркое солнце. Редкое явление для зимы в нашем городе Альтаир столица империи. Здесь практически всегда идет дождь, а в это время года к нему примешивается и мокрый снег. Это колдовской город и концентрация магической энергии способствует такой погоде. Хорошо, что скоро весна. Может, хоть потеплеет? Несмотря на прекрасный и погожий денёк, его величество был молчалив и мрачен. Здесь находился и лорд Сеймур. «Доброе утро, мисс Аркури!» поздоровались с нестройным хором мужчины. А я тихонечко вздохнула. Могла ли подумать, выпускаясь из Академии, что пройдёт совсем немного времени, и я так запросто смогу общаться с императором. Можно сказать, его величество примет меня в любое время дня и ночи, так как знает, по пустякам просить аудиенцию не стану. Мы и так общаемся часто. Вызывают нас с шефом к нему с завидной регулярностью практически каждую неделю. Империя нуждается в нас. М да Доброе утро, ваше величество. Поклон ему и следом лорду. Правитель с удивлением посмотрел на моего начальника. «Вредничает», — пояснил тот. «Мисс Аркури, сегодня я пригласил вас, чтобы лично просить принять участие в отборе», — начал Эдуард. Я снова недовольно покосилась на шефа. Интриган, Знает же, что правителю я отказать не смогу. «Нет, не как император. Как мужчина. Тот, кого вы хорошо знаете. Как человек, в конце концов. Прошу пойти мне навстречу. Это не приказ. Просьба. Ваше Величество, не подумайте, что я отказываюсь. Но почему бы вам не воспользоваться услугами профессионала? Девушка, агент имперской службы, сделает все, что нужно. Гораздо лучше, чем я. Они там будут, как ваши помощники. И Эдвард будет присутствовать. После этого ответа я все поняла. О, нет! Не сдержалась и застонала в присутствии правителя. Снова маньяк? Мужчины закашлялись, сдерживая смех. Им весело. А я еще после прошлого дела не отошла. «Тут опасности много», — продолжила рассказывать Его Величество. «Есть информация, что конкурсантки попытаются устранить друг друга. Нам бы этого не хотелось. А если подобное случится, то быстро проведенный над телом ритуал и сбор сведений колдовским экспертам в самые короткие сроки принесут хорошие результаты». «Это ведь не все уточнила я. «Возможно, на будущую императрицу будет совершено покушение с целью лишить ее жизни», добавил шеф. «Уже после оглашения выбора императором». «Непростое это дело — выйти замуж за венценосную особу». М -м -м, «А почему бы не выбрать супругу из соседних стран?» «Ненавязчиво предложила я». «Политический союз». «Внешние позиции империи сейчас очень сильны» и усиливать другие страны. Выбирая от них мать будущего наследника, невыгодно. Покачал головой император. Стало ясно, подобный вариант уже рассматривался. А вот сильно поредевшему дворянству стоит уделить внимание и поощрить один из родов. А вы уже выбрали? Нерешительно посмотрела я на него. Только посмотрел портреты. Страшных нет. Дальше надо изучить характеры, взгляды, разумность суждений. Все же это будущая мать моего сына, и мне не нужен глупец на троне, да и красотой меня не удивить. Пока не начнется отбор, ничего сказать не могу. А это так и будет организовано? Вы выбираете, замешкалась я. Нет. По столице прокатилась серия жутких убийств, напомнил мне шеф. К тому же завершилась чистка дворянства. Крови было много за последнее время. Для людей нужно устраивать благотворительные вечера и увеселительные мероприятия. Под патронажем императрицы представители преданных монаршей семье родов этим и займутся. Ну и его величество будет присутствовать вместе с ними, периодически. А там, может, обратит внимание на одну из девушек. То есть вы хотите задобрить народ, проверить лояльность оставшихся дворян после чистки и выбрать будущую императрицу? Вот скинул палец его величества. «Ты мне должен. Я нашел тебе такую толковую помощницу». «Что бы я без вас делал, сир?» поклонился змейс. «Позубоскаль мне еще. Беззлобно пригрозил Эдуард и уже мне. «Да, наши цели именно такие». «А я нужна, чтобы расследовать убийство. Раз вы меня привлекаете, значит, не сомневаетесь, что они будут». «Многие женщины, чтобы стать императрицей». «Готовы убить!» Я встретилась взглядом со змейсом, и между нами снова проскочила искра. Это меня пугало, но в последнее время такое случалось часто. Вроде бы все осталось по-прежнему, но наши отношения неуловимо изменились, стали чувственными. Окружающие не могли этого не замечать. Вот и государь сейчас переводил взгляд с меня на шефа. Попытки заполнить неловкую паузу у меня вырвалось. Я не подхожу. «Почему?» Удивленно спросил император, а лорд Сеймур только хмыкнул. «Меня все знают. После истории с маньяком я могу поспорить популярностью с любой актрисой, а репутация у меня такая, что многие светские львицы завидуют тому эпатажу, который я произвожу в обществе своим появлением. Хочу напомнить, есть люди, которые полагают, что маньяком была я, а шеф меня просто прикрыл. Стоит принять во внимание, все знают, на кого я работаю». Да при мне окружающие молчат, словно им языки отрезали. «Какой чудесный образ вы сейчас нарисовали!» — улыбнулся Эдуард. «А вот мне было совсем не смешно. Девушки в моем присутствии будут думать о репутации и о том, как бы не сболтнуть лишнего. Иначе могут потерять шанс стать императрицей. Операция провалится!» — подвела я итог. «Нет, если вы будете под личиной, всё пройдёт как задумано!» А в истинном облике станете лишь изредка наведываться к потенциальным невестам по разным делам. Добил меня змейс. Нам с вами оказана великая честь оберегать юных дам. Анна, не переживайте так. У вас все получится, уверил меня император, видимо, заметив мое выражение лица. «У -у -у, все, что могла ответить на это, я. Монархам не отказывают. Я в отчаянии думала, как непросто мне придется там среди этих девушек. Выше общество хуже, чем общежитие Академии Магии в моменты, когда силы студентов еще нестабильны. Там за свою жизнь переживаешь меньше. «А если меня убьют?» — тихо спросила я. «На вас наложат такое количество заклинаний, что это будет трудно исполнить даже профессиональному шпиону, не говоря уж про кучку титулованных девушек», — заметил монарх. «Как мало он знает про женщин. Впрочем, ему нужно мое добровольное согласие, чтобы я была заинтересована и выполняла свои обязанности тщательно, а не из-под палки. У нас очень умный император. Если вы не хотите, то пойду я. Услышав это, и я, и его величество, потрясение уставились на Эдварда. Ты с ума сошел? Если внешность Анны нужно лишь немного подправить, то над тобой иллюзионисты будут биться месяц, если не больше. И артефактов потребуется с десяток. А вот я думала о другом. Если лорд отправится на отбор, там будет много красивых девушек. А если... если он влюбится и женится? И нельзя забывать, что ты можешь сделать с любой из них прикосновением, добавил император. Нет, четко и громко сказала я. Вы переживаете за девушек? Иронично поинтересовался змейс. За вас. Неопределенно ответила я, проигнорировав удивление шефа. «Я согласна участвовать». «Рад вашему решению, Анна», — улыбнулся Эдуард. «Буду должен вам покровительство в любом вопросе». Удивленно взглянув на него, я заметила. «Это мой долг — служить Империи и вам». «Ну, а я император, и мой долг — помогать моим подданным». «Не отказывайтесь, это уникальная возможность», — усмехнулся он. «А если я убью человека?» — потрясенно уточнила я. «Вы и это мне простите?» Мужчины переглянулись. «Анна, этот кабинет видел людей, совершивших гораздо более страшные преступления, и далеко не все из них отправились на виселицу. Не задавайтесь такими вопросами. Мир невероятно многогранный, а судьба умеет преподносить сюрпризы», — посоветовал правитель. И я послушно склонила голову. «Не задаваться такими вопросами?» «Хорошо, буду другими». «Когда начинаем?» «Завтра. Сначала подготовка облика, легенды и гардероба. Нам нужно учесть все мелочи. Вам вжиться в роль. Потом обсудим план. Девушки начнут съезжаться в столицу через месяц», — просветил меня шеф. Как я и думала, мое согласие было формальностью. Оба мужчины в нем не сомневались. И тем приятнее было то, что столь важные и занятые персоны. Потратили? И тем приятнее было то, что столь важные и занятые персоны. Потратили время, чтобы меня уговорить. Такие моменты тоже надо ценить. Значит, на сегодня я свободна? Мне бы хотелось привести дом в порядок. Прежде чем я снова перестану там регулярно появляться. Заметила я, выразительно посмотрев на шефа. Мне сегодня будет трудно без вас. «Но я справлюсь», — кивнул он, отпуская. Поднявшись, я направилась к выходу, но около двери обернулась. Змей смотрел мне вслед, и от его взгляда по спине пробежала толпа мурашек. Что же между нами происходит? Впрочем, нет. Что с этим делать? Лорд Эдвард Сеймур Едва за Анной закрылась дверь, как я встретился взглядом с Эдуардом и уже знал, о чем пойдет речь. «Эдвард, о чем я не знаю?» Вскинул брови друг. «У меня все нормально», — отмахнулся я. «Врать нехорошо, но сейчас не было другого выхода». «Сомневаюсь в этом. Тем более спрашиваю я о другом. Ты влюблён в свою помощницу? Вот прямо как змейцы любят свою пару?» «Да», — ответил я, «да и что скрывать?» «Конечно, удивительно, если бы император не заметил того, что происходит». И со временем это заметят и другие. Пикантности ситуации добавляет то, что все и так уверены, что у нас Роман. И что ты собираешься предпринять? Не знаю. Пока я наблюдал за своей помощницей, смотрел, как она на меня реагирует, как изменились наши отношения. А они изменились. Прежде чем что-то решать, нужно собрать информацию. Эдвард, ты в своем уме. Ты же больше никого не полюбишь да ее старости будешь подле нее как верный пес я пожал плечами делиться своими планами и желаниями был не готов а если она встретит и полюбит другого бросив злой взгляд на друга я отвернулся и пошел к окну и не смотри на меня так не смотри думаешь это маловероятно вот что за человек с такими друзьями и врагов не надо думаю что я симпатичен ей Вот дурак. Да она по уши влюблена в тебя. Я очень надеялся на это. Иначе все будет очень печально. Со мной. Вы оба неравнодушны друг к другу, но не вместе. Я снова предлагаю тебе. Давай поспособствуй, чтобы она... Нет, вырвалась у меня. Страх за Анну сдавил грудь. Не просто так-то, как змейсы выбирают себе пару, окутана тайной и множеством небылиц. При мысли, что моя любимая женщина... Подвергнется такой опасности, переворачивала внутри меня все. Мои чувства не стоят того, чтобы рисковать ее жизнью. Эдвард, что происходит? Нахмурился император. Мы были близки. Наверное. В комнате повисла тишина. Друг смотрел на меня странно. Да я и сам чувствовал себя дураком. Ты не знаешь? В тот вечер меня опаили. Я о тебе докладывал. Мечта форталя. Не оставляет ближайших воспоминаний у того, кто ее выпил. У всех, кроме змейсов. Не знаю, как Анне в Академии не рассказали о таком приключении, но она не знает и думает, что я ничего не помню. Эдвард может рассказать ей, что ты все знаешь. К чему эти игры? недоумевал Эдуард. Я уже думал об этом. И что дальше? Задал вопрос, который не раз спрашивал и у себя проверить опытным путем. Почему мой яд не подействовал? А может, зелье как-то на это повлияло? Или еще что-то? Когда допрашивал дворян, я проверил. Уверяю, я все так же ядовит. На что вообще они рассчитывали? В тот вечер помощницу заманили ко мне домой, чтобы она стала жертвой моей животной натуры. Видимо, опальные дворяне не верили слухам про нашу связь и решили, что я ее убью. Но на любимую женщину инстинкты сработали иначе. Тогда это был их последний шанс, и они его упустили. Зато добавили мне безжалостности, когда я расправлялся с ними. Почему она ушла, а не осталась с тобой? Я не уверен, что Анна знает, как змейсы выбирают себе женщину. Она не раз слышала, что не подходит мне. Любые близкие отношения девушка воспримет, как угрозу для нашего сотрудничества. И она права. Моя жена не может работать моим помощником. «А что ты?» Я бросился к ней с мыслями, что убил ее или сильно ранил. Но она, умирая, смогла уйти порталом. Даже не проверил остаточные следы. И с ней было все хорошо? Да. Но если мы провели вместе ночь, то она была бы в больнице или морге, но никак не в полном здравии у себя дома. Но она никогда не умирала. Я проверял. Да я детально изучил каждый кусочек ее жизни, начиная с рождения. Подобного факта не скрыть. Остаются свидетели, записи и куча других доказательств. А тут ноль. «Может, ты уже не тот?» Спросил император с улыбкой. Я с укоризной посмотрел на друга. Тут важный вопрос обсуждается, а он шутит. Есть еще один момент, который меня тревожит. Когда направился к ней домой, я прихватил артефакт, выявляющий ложь. «Совершенно незаконно», — напомнил мне друг. Она была со мной честна, а еще призналась в своей безответной влюбленности. Кто он? Возможно, ты. Может, так, а может, и нет. Прежде чем что-либо предпринимать в направлении своей помощницы, мне нужно все выяснить. А она пусть пока занимается этим отбором. Хитрый змейсь, усмехнулся правитель. Но поторопись, иначе твой план провалится. Почему? насторожился я. Долго ты без Анны не протянешь, сорвешься. Не говори так, нахмурился я. Ты хоть представляешь, как это страшно причинить боль и серьезный вред здоровью человека, которого любишь, лишь одним прикосновением? Нет, но и ты пойми, природа живых существ одна. Она тянется выбрать себе партнера, чтобы не быть одиноким, стремиться к продолжению рода. Ты уже в том возрасте, когда эти желания берут вверх. Да еще и влюблен. Не переживай, я не буду предпринимать никаких действий в отношении мисс Аркури. Если все так, как ты говоришь, скоро ваша ситуация прояснится. Тогда и посмотрим. А что ты думаешь насчет этой истории? Не удержался от вопроса я. Я считаю, ты в порядке. И все тот же ядовитый гад, каким был раньше. Все дело в Анне. И думаю, скоро мы узнаем причину ее стойкости. «Почему?» — снова спросил я. «Потому что все тайны рано или поздно становятся явным».